Не Богу ты служил и не России, Служил лишь суете своей. И все дела твои, и добрые и злые, Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей.